Эпилог. Делегация из Эльморена прибыла в Вену на следующий день. Омываемая дождём, который, унявшись вчера утром на несколько часов, после обеда припустил с новой силой и больше не собирался успокаиваться. Всё это время я просидела дома. Плакала втихаря, чтобы никого не пугать. Затем, успокоившись, принялась готовиться к вступительному экзамену, до которого оставалось всего-то три дня. И делала это по присланному Мэтью Шенноному учебнику. Подарок главы особого отдела прибыл этим утром. В толстяные книги с названием «Полная история Аглора» было подчеркнуто несколько глав. И лежали закладки в самых каверзных местах, как сообщал мне в своем письме Мэттью Шеннон. Глава особого отдела знал, что у меня вот-вот грянут вступительные экзамены, чему я нисколько не удивилась, и советовал обратить внимание на выделенные им места и вопросы. И я, смирившись с неизбежным, обратила. Повторила историю, затем принялась возиться с Эмми, пытаясь осознать границы его безграмотности и выработать план по её устранению. Заодно переписывалась с Джорджией, и отвечала отказами джентльменам, вновь меня потерявшим, но ну, уже в доме баронессы Дорсет. Они хотели меня видеть, намекали, что приедут в гости по первому же моему зову, и наперебой приглашали на свидание. Но ни одно, ни другое не входило в мои планы. Можно сказать, я забаррикадировалась. Сказала Редфорду, что меня ни для кого нет. Кто бы ни прибыл с визитом в наш дом. Особенно меня не было для лорда Нейтона Вэлмора, герцога Райота. Правда, пока что не появилось ни малейших признаков того, что с его стороны существовала подобная угроза. Прошло больше суток с момента, когда его должны были выпустить из жандармерии. Но Нейтон не сделал ни единой попытки со мной связаться. Вместо него к нам приехал Питер Сигерин, и я тотчас же покинула свои баррикады, отправившись его встречать. Питер играл роль курьера по особо важным поручениям для своей мамы. Именно так, посмеиваясь, он мне и заявил. Привёз подписанные договора с моим литературным агентом и издательством и согласился подождать, пока я прочту бумаги ещё раз, после чего поставлю на них свою подпись». От утреннего чая и капустного пирога миссис Доннет отказываться он не стал. А заодно и выслушал мой рассказ о счастливом для Ричмонда в пожаре в ночь разгула стихии. Деловито поинтересовался, застрахован ли сгоревший дом, заявив, что это могло стать причиной поджога. В столице всем известно, что Ричмонды давно уже сидят без гроша, и от банкротства их отделяет лишь негласное покровительство лорда Кэмбела. Но я серьёзно сомневалась в существовании страховки. Ричмонды второй день подряд праздновали удачное истечение обстоятельств. И дядя Маркус давно уже не держался на ногах и не особо контролировал свой язык. Но в радостных возгласах, то и дело доносившихся до меня из столовой, я не услышала ничего о страховых выплатах. Зато узнала, что ни дядя Маркус, ни тётя Розалин нисколько не опасались расследования, утверждая, что в дом попала молния, посланная дланью богов. Это наводило меня на мысль, что они тут ни при чём. Юджин отсутствовал, так что про него я ничего не знала. Зато была Лорна, вернувшая все присвоенные ею вещи, но забывшая при этом извиниться. Несмотря на то, что я поймала ее на воровстве, двоюродная сестра продолжала глядеть на меня с высокомерной улыбкой победительницы. Ричмонды, похоже, уверовали в то, что останутся в нашем доме навсегда. Но в этом была и вина моего деда, который самым мрачным видом выслушал пьяные объяснения Маркуса, но так ничего и не сказал тому в ответ. Я знала причину подобного поведения. Арчибальду Кэмпбеллу сейчас было не до племянника и не до его семьи. С утра пораньше он отправился на поиски того, кто может стать его новым компаньоном и вытащит Кэмпбеллов из серьёзных финансовых неприятностей. «Вы правы, Гэри, кивнул Питер. «Всё выглядит довольно подозрительно. Пожалуй, обращусь ко я к своему хорошему товарищу. У него своя частная сыскная компания. Я вам о нём рассказывал» и они как раз занимаются подобными делами. Его услуги стоят недёшево, но я попрошу сделать для вас скидку. Или даже провернуть всё бесплатно. Возможно, он согласится по старой доброй памяти. Затем признался, что товарищ давно зовёт его к себе, но для Питера нет никакого резона выходить на работу. Как-никак он лорд Сигерин. Было бы хорошо получить скидку, вздохнув, сообщила ему. Не хочу тревожить деда подобными вопросами. У него и так с сердцем не лады. «А карманных денег у меня не очень много, если не сказать, что довольно мало». «Уверен, скоро всё изменится в лучшую сторону», — подмигнул мне Питер. «Мама постоянно твердит, что ваши книги ждёт колоссальный успех. И все мы непременно разбогатеем. Но ну что же, деньги не помешают никому из нас». После этого галантно поинтересовался. «Уж не собираюсь ли я сегодня во дворец, где состоится торжественная встреча делегации из Элеморена?» Туда позвали весь высший свет, но, учитывая, сколько у меня кавалеров, возможно, меня давно уже пригласили. Ах, я всем отказала по причине вчерашнего уныния и сегодняшнего плохого настроения. Ну что же, по его мнению, приём во дворце и последующий за этим банкет и были как раз теми действиями, которые могли это настроение улучшить. Может быть, я снизойду до его приглашения? Я снизошла, хотя первой мыслью было отказаться. Я опасалась встречи с Нейтаном решив, что герцог Райот обязательно будет во дворце. Как-никак, Дорсет — это тоже его семья. Но от нейтона не было висточек уже второй день, а его молчание означало лишь то, что он принял мой отказ, и наш разрыв. Возможно, проведённая за решёткой ночь в Центральной жандармерии Виены помогла побыстрее обо мне забыть. Я же. Несмотря на то, что на сердце у меня была болезненная рана, я собиралась жить дальше, как и сказала ещё вчера Молли. Поэтому дала Питеру своё согласие, решив всё же посмотреть, пусть и издалека, на принцессу Мариен, которая однажды была уготована стать нашей королевой. Очередь из карет на подъезде к дворцу выстроилась угрожающая. Кажется, поприветствовать будущую королеву прибыла половина Виенны. Но мы всё-таки выстояли и попали внутрь, пройдя под раскинутой магической аркой, защищавшей гостей от непрекращающегося дождя. Питер быстро потерялся. Заметив кого-то из друзей, сказал, что оставит меня на пару минут, но так и не вернулся. Не было и Джорджа, пообещавший в ответном письме отыскать меня среди гостей, когда я приеду во дворец. Но в одиночестве я чувствовала себя даже лучше, чем в компании. Поэтому приспокойно отправилась по длинным переходам и галереям в сторону тронного зала, где и должна была состояться торжественная встреча лимарынской делегации. В тот самый момент, когда я, запрокинув голову, в одном из залов рассматривала восхитительную роспись на потолке, меня схватили за руку и потянули за собой. Увидев, кто это сделал, вместо того, чтобы вырваться и закричать или же приложить его магией, я всё-таки решила смириться с неизбежным. Сперва мне показалось, что я врежусь лбом либо в стену, либо в мраморную статую богини Целомудрия Зеи, и по делам мне но вместо этого очутилась в небольшой, неприметной для глаз ниши. «Кэрри», — с довольным видом произнёс Нейтан. Выглядел он, как всегда, сокрушительно и казался мне нисколько не обескураженным тем фактом, что позапрошлая ночь прошла для него не совсем так, как он планировал. «Как же я по тебе соскучился!» «Отпустите меня, милорд!» — выдохнула я в ответ. «Потому что Нейтан всё ещё держал мою руку в своей. Иначе я закричу». «Раз так, то, пожалуй, мне придётся закрыть твой рот поцелуем», — намекнул он. «Хотя, судя по твоему лицу, ты не особо вдохновилась моим предложением. В любом случае тебе всё-таки придётся меня выслушать». Немного подумав ещё и над третьим вариантом приложить герцога Раюто магией, затем, воспользовавшись его коротким замешательством, забежать, я всё же выбрала второй. «Я вас выслушаю», — сказала я ему. «Но мою руку вам придётся отпустить». Нейтан кивнул. Я спрятала руки за спину, после чего принялась украдкой рассматривать его лицо. Смотрела и не могла наглядеться. «Признаюсь, Кэрри, позапрошлую ночь и большую часть вчерашнего дня я провёл в Центральной жандармерии Виены. Во многом мне это напомнило юношескую пору и окопы во время неудачной для Аглора военной кампании». Но, пожалуй, встреченное за решёткой общества было даже более интересным. В какой-то момент я пожалел, что мои поверенные вытащили меня так быстро. Потому что я мог бы провести там ещё денёк-другой. Меня давно не обыгрывали в карты со столь разгромным счётом. Денег у меня с собой не было, отобрали жандармы. Так что сперва я лишился всех пуговиц от своего камзола, а потом и его самого но к тому времени, когда пришло время отправляться на свободу, я как раз стал отыгрываться. Вернул свою одежду и целых три пуговицы из десяти. «Мне жаль, что всё обернулось таким вот образом, и все пуговицы вы так и не отыграли ваша светлость», — произнесла я. «А что мне было ещё сказать?» «Я в курсе, Кэрри, что именно ты попросила Мэтью Шеннона остановить нашу дуэль. И премного тебе благодарен». Признаюсь, это был не самый мой умный поступок, навеянный эмоциями в тот момент, когда я должен был включить рассудок. Заодно я узнал, что у меня появился конкурент, причём куда более серьёзный, чем Тадеуш Дебражье. Но надо отдать должное Мэтью Шеннону. Он всегда вызывал у меня невольное уважение. «Простите, что я стала причиной ваших неприятностей», сказала ему, не совсем понимая, куда он клонит. «А можно? Я уже пойду». Оказалось, ещё нельзя. «Вы, Лиди Кэмпбелл, самая красивая и приятная из всех неприятностей, которые случались со мной за последние годы», крайне галантным тоном произнёс Нейтон, Затем добавил уже нормальным голосом. «Мне жаль, Кэрри, что ты не хочешь рассказать мне обо всём начистоту. И мне остаётся лишь гадать о причине твоего отстранения. Возможно, всё дело в Мэтью Шенноне, который в чём-то меня обошёл». Либо ты вбила в свою прекрасную голову, что мы не подходим друг другу. Или же кто-то тебе рассказал обо мне нечто нелицеприятное, и ты решила, что из меня выйдет плохой муж. Я отшатнулась. Боги, о чём он вообще говорит? Мы не можем быть вместе, — сказала ему. Обстоятельства непреодолимой силы сложились именно таким образом. В этом нет вашей вины, милорд, и Матюшенен тут совершенно ни при чём. «Думаю, мы как раз сможем быть вместе. Никакие обстоятельства нам в этом не помешают, и вскоре я тебе это докажу», — усмехнулся Нейтан. «Ты ещё не знаешь, Кэрри, что у нас, Вэлморов, невозможно свернуть с выбранного пути, если только убить. Но я собираюсь ещё пожить, причём вместе с тобой». И прежде чем я успела ему возразить, он притянул меня к себе. Его рука легла мне на спину, вторая ладонь на затылок, а потом его губы. Он собирался меня поцеловать, но я не далась. Выкрутилась, выпуталась из его рук, замотала головой, затем сделала шаг назад. Врезалась в статую богини Зея, которая уставилась на меня сверху вниз недовольным взглядом мраморных глаз. В чём-то я её понимала. То, что происходило в этой нише, было далеко от целомудренного. Думаю, нам стоит обо всём забыть и продолжить с того места, на котором мы остановились. Раздался голос непробиваемого Нейтана нисколько не обескураженного моей реакцией. Что ты на это скажешь, Кэрри? То, что между нами ничего нет и не будет, — с трудом разжав губы, заявила ему. Но «Ну, раз так, то мы пойдём более длинным путем. ничуть не смутившись произнёс Нейтан. Придётся вернуться к самому началу. В этот момент я окончательно пришла в себя. Пробормотав извинения то ли перед Нейтаном, то ли перед богиней Зеей, Протиснулась мимо её мраморного тела, выскочила из ниши и кинулась через весь зал к выходу в соседнюю галерею. По направлению к тронному залу двигалась целая толпа придворных, с которой я и смешалась. Вокруг слышались встревоженные голоса, из-за множества карет возле дворца мы серьёзно запаздывали. И вот-вот уже должно было начаться представление принцессы. Это придало мне ускорение, и я, сломя голову, побежала в сторону тронного зала. Заодно я не хотела, чтобы Нейтан меня снова поймал и попытался начать всё с самого начала. Не хватило и того, что произошло в той самой нише. Вскоре я заметила дожидавшуюся меня возле распахнутых дверей в тронный зал Джорджа, недовольным голосом заявлявшую своим поклонникам, чтобы те оставили её в покое. Завидев меня, подруга кинулась навстречу. Обняла, сочувственно покивала на мою историю о жутком заторе перед дворцом. Заявила, что проведёт меня поближе к трону, но затем внезапно отстранилась и посмотрела на меня с удивлением. «Кажется, ты застряла немного по другому поводу, Кэрри. Скажи мне честно, ты целовалась с моим дядей Нейтоном? – спросила она. «Твои щёки горят, а в глазах слёзы. Тебе что, так сильно не понравилось? Признайся, это настолько ужасно. Я ещё ни разу не пробовала». «Нет же, я с ним не целовалась. И тоже ещё никогда не пробовала». — сказала ей. На это внутренний голос с жалостью заявил, что очень даже зря. Нужно было сперва попробовать, а потом уже сбегать. Мы с ним расстались, Джорджа. Я так решила, и он в этом нисколько не виноват. Но принцесса мне совершенно не поверила, как и Нейтан Велмор. «Вот ещё», — заявила она, — «дядя тебя так просто не отпустит». Окинула меня взглядом с головы до ног. «Он тебя вообще не отпустит, потому что...» Тут взревели фанфары, и Джорджи не договорила. «Надо поспешить!» Перекрикивая завывание медных труб и голос Глашатая, объявившего о прибытии делегации из Эльмарена, произнесла принцесса. «Мы кинулись к тронному залу. Кстати, бедняжка Мария Эн приболела в дороге. На бегу», — добавила Джорджи. «Такая сильная простуда, что она едва стоит на ногах. К ней никого не допускают, и даже наших лекарей прогнали. Уж я не знаю, как она выдержит этот приём». «Ну, как же так?» — выдохнула я расстроена. «Кстати, из Эльмарена приехал её младший брат, принц Алан», — добавила Джорджи. «Он за мной ухаживал, пока я там училась. Наши родители будут на седьмом небе от счастья, если мы с ним поженимся». «А ты?» — спросила у неё. Подруга пожала плечами. «Алан мне не настолько противен, как остальные. По крайней мере, если бы он захотел меня поцеловать, я бы, наверное, не стала отказываться». Задумалась, округлила глаза. А если бы это был Мэтью Шеннон, то сама бы на него накинулась. Но мне почему-то не было смешно. Джорджи тем временем продолжала. Аллана тоже тревожит самочувствие сестры, потому что даже его не допускают к принцессе. Вот и меня не впустили, хотя мы с ней были хорошими подругами в Эльмарене. В её покои могут входить только два её советника и две фрейлины, которых она привезла из Эльмарена. Тут мы уткнулись в море спин, охотно расступавшиеся перед принцессой, а передо мной не очень-то. Поэтому я сказала Джорджи, чтобы та шла к трону, а я подожду её здесь. Отсюда тоже хорошо видно, а ей нужно быть с семьёй в такой важный момент. Кивнув, принцесса продолжила пробираться к трону, тогда как я осталась за спинами придворных. Тут глашатый закончил перечислять титулы и регалии принцессы Мариэн. Грянул гимн Эльмарена, и все замерли в очередной раз. Я встала на цыпочки, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Увидела. По ковровой дорожке в струящемся золотистого цвета платье вступала прибывшая в аглор принцесса. Одежда облегала её высокую и тонкую фигуру. Лицо Мариен скрывала длинная полупрозрачная вуаль. Я увидела лишь тёмную косу до пояса, лежавшую на её груди. А больше ничего разобрать не удалось. Принцессу сопровождала группа придворных с надвинутыми на глаза круглыми головными уборами, традиционными для Эльмарена. Рядом с ней вышагивал высокий темноволосый парень с резкими, но приятными чертами лица. Кажется, это был тот самый принц Аллан, которому благоволила Джорджа. Я хотела рассмотреть его получше, но внезапно заметила кое-что другое. Вздрогнула и заморгала. Затем закрыла глаза. Открыла их, снова закрыла, после чего надавила на глазницы пальцами до да боли. Не помогло. Над делегацией из эль светился бордовый ореол, который я видела над всеми порождениями аномалии заргов. Я не могла сказать наверняка, от кого из них шло это свечение, потому что они были уже довольно далеко. Принцесса и её сопровождающие давно прошли мимо меня, затертой в толпе и приблизились к тронному возвышению. Король Анджи и принц Конрад поднялись со своих мест, приветствуя столь высоких гостей. После чего грянул гимн, но уже аглора. Все вытянулись и расправили плечи, а я в очередной раз поднялась на цыпочки, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. Ну что же, бордовый ореол никуда не пропал, светился над эльмаренцами, а я до боли закусила губу. В рту появился вкус крови, кажется, я потревожила то самое пораненное ещё позавчера место. Страшное предположение Мэтью Шеннона начинало сбываться. Если меня не обманывало зрение, то мы встретились с хозяевами аномалии лицом к лицу. Причём не где-нибудь на ночных улицах Виены, а в разгар дня в королевском дворце династии Дорсетов. «Что с тобой, Кэрри?» поинтересовалась джорджи отыскав меня после того как делегация из эльмарена удалилась в отведенные им покои а придворные потянулись в соседний зал где гостей ждали накрытые столы с деликатесами и изысканными винами в честь прибытия будущей королевы ты словно привидение увидела добавила принцесса потому что я молчала все хорошо наконец сказала ей соврала все было очень и очень плохо и привидение. Возможно, их было несколько. Я тоже видела собственными глазами. Но проверить свои догадки сегодня не было никакой возможности. Принцесса эн удалилась в свои покои, и к ней никого не пропускали. Даже Джорджи. И уж тем более меня. Хотя существовал вариант, что со мной приключилось банальное расстройство зрения на фоне последних событий. И никакого бордового свечения над делегацией из Эльмарены не было и в помине. Но если мои глаза не врали, то мне следовало придумать, как отвести от Аглора угрозу. Конец с первой части. Читала Наталья Фролова.